Глава 4. Когда Крисания очнулась от заклятия Паладайна, она была настолько смущена и растеряна, что жрецы весьма обеспокоились, решив, что странная болезнь повлияла на ее разум. Она упоминала Павантас, и они решили, что молодая женщина, вероятно, прибыла оттуда, однако даже во сне она продолжала звать некоего Элистана, именуя его главой ордена. Жрецы знали всех глав орденов, посвященных Кринна, но никогда не слышали об Элистане. Между тем, Крисания продолжала настаивать на том, что таковой существует, и они несколько встревожились, решив, что с нынешним палантасским жрецом что-нибудь случилось. Именно поэтому в палантас спешно направили нескольких гонцов. Кроме этого, Крисания не раз упоминала о палантасском храме, в то время как там никакого храма не было и быть не могло. Молодая женщина толковала об этом столь убежденно, время от времени вставляя в свою речь такие непонятные выражения, как «Повелители драконов» и «Возвращение богов», что находившиеся с ней в комнате квараты Эльза, старшая жрица праведных дочерей Паладайна, в ужасе переглянулись и, дружно не сговариваясь, начертали в воздухе священный знак против святотатства. Потом Крисанию напоили травяным отваром, который успокоил ее и помог снова уснуть. Двое высших жрецов остались с ней после того, как она заснула, негромко обсуждая между собой ее состояние. Затем в комнату вошел король-жрец, явившийся, чтобы развеять их страхи. «Я пытался доискаться правды», — сказал он своим мелодичным голосом. «И мне было открыто, что Павадайн призвал к себе ее душу, дабы защитить ее от заклятия черной магии, которая была использованы силами зла. Мое мнение таково, что в этом можно не сомневаться». Квараты и Эльза обменялись понимающими взглядами. Нелюбовь короля-жреца к магам была общеизвестна. Душа ее пребывала в волшебных садах Паладайна, в чудесном мире, подобие которого мы тщимся создать на этой земле. Несомненно, что именно там ей открылось знание будущего. Она твердит о прекрасном храме Паладайна, воздигнутом в Павантасе. Но разве не планируем мы построить там храм? Элистан же, о котором она говорит, это жрец, коего мы назначим тамошним главой ордена. Но драконы и возвращение богов, пробормотала Эльза. Некоторое время король-жрец молчал. «Что касается драконов», — сказал он наконец, — «то я считаю это какой-то легендой или сказкой, слышанной ей в детстве, которая вспомнилась в часы болезни и слабости духа. Возможно, это как-то связано с черной магией, воздействию которой она подверглась. Общеизвестно, что колдуны, использующие магию, — голос его посуровил, — могут заставить человека видеть то, чего на самом деле не существует. Что касается ее видения о возвращении богов...» король жрец снова замолчал, но вскоре продолжил исполненным страсти голосом. Вы, мои ближайшие соратники, знаете, какова моя заветная мечта. Вам известно, что однажды, и время это неотвратимо приближается, я обращусь к богам и призову их на помощь в моей последней битве со злом, которой все еще не покинула наш мир. В этот день сам Павадайн будет внимать моим молитвам. Он придет и встанет рядом со мной, и вместе мы сокрушим тьму, и она сгинет навеки. Именно это и увидела в грядущем кресании. Именно это она называла возвращением богов. Ослепительный свет разлился по комнате. Эльза прошептала молитву, и даже Кварат потупил взгляд. «Пусть она спит», — сказал король-жрец. «К утру ей станет много лучше. Я не забуду помянуть ее в своих молитвах по Ладайну». Он вышел, и свет в комнате померк. Эльза молча смотрела ему вслед. Когда дверь в комнату Кресании затворилась, эльфийка повернулась к Кварату. «Разве у него есть власть?» — спросила она жреца, задумчиво глядевшего на спящую Кресанию. «Неужели он действительно способен сделать то, о чем сейчас говорил?» «Что?» Кварад думал о чем-то другом, поэтому ответил не сразу. Бросив взгляд во след королю-жрецу, он качнул головой. «Ах, об этом! Конечно, у него есть власть. Ты же видела, как быстро вылечил он эту молодую женщину?» «Боги говорят с ним, посылая ему вещи и сны. Во всяком случае, так он утверждает. Скажи мне, праведная дочь, когда ты в последний раз чувствовал в себе целительные силы?» «Так ты поверил в то, что Павадайн взял к себе ее душу и позволил заглянуть в будущее?» удивилась Эльза. «Ты действительно поверил, что он ее вылечил?» «Я знаю только одно. В этой женщине и той парочке, которую задержали возле ее тела, есть что-то странное», — угрюмо сказал Кварат. «О них я позабочусь, ты же должна приглядывать за Крисанией. «Что касается короля-жреца», — он пожал плечами, — «пусть себе призывает богов. Если они спустятся с небес, чтобы сражаться рядом с ним, хорошо. Если нет, то для нас это не будет иметь значения. Мы-то знаем, кто на крине исполняет работу богов». Удивительно, заметила Эльза, поправляя прядь черных волос, которая упала на лицо кресании. В нашем орде не была одна молоденькая девушка, которая и в самом деле обладала способностью исцелять болезни и раны, та, которую соблазнил этот соломнистый рыцарь. Ты не помнишь его имени? Сот, ответил Кварат, сот, правитель Даргаардской башни. Здесь нечему удивляться. Порой, то среди молодых, то среди старых отыскивается кто-нибудь, обладающий этим редким даром, или уверовавший, что обладает им. «Откровенно говоря, я считаю, что большинство чудес объясняется весьма просто. Людям так хочется верить в чудо, что в конце концов они сами себя убеждают в реальности того или иного события. Для нас это не опасно. Но за этой молодой женщиной надо приглядывать Эльза. Если она будет настойчива в своем бреде и после пробуждения, нам придется принять меры. Ну а пока...» Он замолчал. Эльза согласно кивнула. «Зная, что под влиянием снадобья Крисания будет крепко спать до самого утра, оба жреца оставили ее одну». Проснувшись на следующее утро, Крисания почувствовала, что голова ее словно набита ватой. Во рту остался неприятный привкус, к тому же ее мучила немилосердная жажда. Жрица с трудом села на постели и попыталась собраться с мыслями, но тщетно. Последнее, что она помнила, это мрачное существо, явившееся из мира мертвых, которое неумолимо приближалось к ней. Потом она очутилась вместе с Рейстином в башне высшего волшебства, а оттуда перенеслась в какое-то другое место, где ее окружили маги в белых, алых и черных мантиях. Кроме этого, она смутно припомнила какие-то поющие стены, причем ее не оставляло ощущение, что она совершила длительное путешествие, но вот куда и зачем, этого она не знала. Это были сравнительно давние воспоминания, которые относились к какой-то другой, предыдущей жизни. Гораздо лучше в памяти сохранилось ее недавнее пробуждение. Крисанья очнулась от своего странного сна и обнаружила рядом с собой в комнате невиданной красоты человека. Одного его голоса хватило, чтобы успокоить ее смятенный разум и душу. Однако человек сказал ей, что он король-жрец, и что она находится в храме всех богов в Истаре. Это совершенно сбило Крисанию с толку. Она попросила позвать к ней Элистана, но никто, похоже, о таком и слыхом не слыхивал. Тогда она рассказала о нем, как его лечила золотая луна, жрицами Шакаль, как он сражался со злыми драконами, как делился с представителями разных народов и раз своим знанием о возвращении богов на крин. Однако ее рассказ от чего то насторожил, если не испугал собравшихся вокруг жрецов, и они стали посматривать на нее с жалостью и тревогой. Наконец ее напоили каким-то странным варевом, и она быстро уснула. Не совсем уверенная в том, что все это происходило с ней наяву, Крисание преисполнилась решимостью узнать, где же она все-таки находится и что с ней произошло. Выбравшись из постели, она заставила себя умыться, как привыкла делать это каждое утро, а затем присела перед туалетным столиком необычной формы и, тщательно расчесав, уложила в прическу свои длинные черные волосы. Эта обычная утренняя процедура помогла ей немного успокоиться и прийти в себя. Несколько минут она посвятила изучению своей спальни и не могла не поразиться окружающей роскоши и великолепию. Впрочем, она посчитала, что подобное излишество неуместно в храме, где почитают величие и все благость богов, если только она действительно находится в храме. Ее собственная спальня в богатом родительском доме в Палантасе была в половину скромнее этой, хотя ее обставили всем, что только можно купить за деньги. Затем она подумала о том, что открыл ей Рейслин, о бедности и нищете, которые начинались тут же, за стенами Палантасского храма, и слегка покраснела. «Должно быть, это комната для гостей», — сказала Крисанни самой себе, и почувствовала, как успокаивающе подействовал на нее звук собственного голоса. «В конце концов, комнаты для гостей в нашем храме тоже обставлены так, чтобы доставить визитерам максимум удовольствия и удобства. И все же, она нахмурилась, глядя на дорогой подсвечник в виде фигуры дриады, отлитой из чистого золота. Все же здесь слишком роскошно. Один этот подсвечник смог бы прокормить среднюю семью в течение нескольких месяцев». Крисании была рада, что Элистан не видит такого чрезмерного излишества. Она обязательно поговорит об этом со здешним главой ордена, кем бы он ни был. Она наверняка ослышалась, когда решила, что он назвался королем-жрецом. К этому времени в голове у Крисании вполне прояснилось, и она была готова действовать. Сняв ночную рубашку, в которой спала, жрица надела чистую белую рясу, что была аккуратно сложена в изножье постели. «Какая странная старомодная одежда», — подумала она, натягивая рясу через голову и застегивая на груди накидку. Она совсем не похожа на те аскетичные и простые платья, которые носят у нас в пуантасе. И действительно, этот наряд был богатый и помпезно украшен. На рукавах и подоле сверкали золотые нити причудливого шитья, малиново-красная и алая лента украшали грудь, а тяжелый золотой пояс стягивал тонкую ткань на ее узкой талии в складке. Опять роскошь. Крисание сердито прикусила губу, однако не удержалась и бросила взгляд на свое отражение в зеркале. Ей пришлось признать, что этот наряд был ей к лицу, и жрица машинально разгладила складки на подоле. И тут она нащупала в кармане письмо. Сунув руку под расшитый клапан, она достала сложенный в четверо листок рисовой бумаги. Думая, что письмо случайно позабыла в кармане прежняя владелица платья, Крисанни с любопытством оглядела его со всех сторон и, к своему удивлению, обнаружила, что письмо адресовано ей. Недоуменно пожав плечами, она развернула бумагу. Госпожа Крисания, «Мне известно, что ты намеревалась спросить меня о помощи в твоем деле».